Мы должны быть готовы к этому. То, что произойдет, затронет всех и каждого. Всех и каждого. Это означает, что мы все станем участниками некоего события, о котором пока что и понятия не имеем. На мой взгляд, пришло время хотя бы задуматься над этим. В конце концов, может ли быть что-либо более важное, значительное и судьбоносное, чем это второе мифы танец масок и культ рода загадочные ритуалы у первобытных народов их значение в свете поисков следов палеоконтакта рейнхард хабек знаете ли доктор Я на протяжении многих лет был окутан путами реальности, и вот теперь я рад доложить вам, что я наконец-то преодолел ее. Гельмут Лоннер в роли Элвуда, который в пьесе «Мой друг Харви» ведет диалоги с невидимым зайцем и поэтому пользуется в обществе репутацией человека не в своем уме. Вряд ли можно найти такую область культуры, в которой не присутствовали бы в той или иной мере оккультные верования, сверхъестественные существа, небесные пришельцы, легенды, предания и прочее. Многие предания повествуют об удивительных событиях и загадочных атрибутах, которыми некогда владели сами боги. Воспоминания о явлениях неведомых посланников неба дошли до нас во всевозможных преданиях, культах и ритуалах. Например, они живы в наши дни у ряда первобытных народов в форме так называемой «живой мифологии» и «культа товаров» — «карго». При внимательном изучении оказывается, что эти почти забытые традиции — Ни в коем случае не следует считать примитивным искусством. Напротив, в них нашли свое отражение феномены, которые вполне могут быть интерпретированы в духе гипотезы поиска следов палеоконтакта. Что, собственно, изображают фигуры духов из Энпели в Северной Австралии? Какое значение имеют ритуальные танцы и маски племени Догонов? Какие тайны скрываются за найденными в Конго деревянными фигурами, внешний облик которых более чем напоминает те самые существа, о которых рассказывают свидетели, которым довелось стать жертвами похищений со стороны экипажей НЛО? Какое первоначальное значение кроется За загадочными погребальными атрибутами, такими, например, как культовые предметы из Сакара, возраст которых превышает пять тысячелетий, и которые очень похожи на воздушный винт, как он мог оказаться в могиле, и каково было его назначение. В джунглях Бразилии Недавно были обнаружены материальные следы загадочной туземной культуры, возраст которой составляет, по меньшей мере, две тысячи лет, и которая переворачивает с ног на голову все прежние представления о времени заселения американского континента. Откуда происходили ее первые люди? Прежде во всех учебниках по истории говорилось о что первые жители Америки были выходцами из Азии, которые прошли через Аляску и, расселяясь все дальше и дальше, постепенно заселили весь американский континент. Однако высокоразвитая культура индейцев Амазонии никак не вписывается в подобную схему. Дело в том, что эти люди были современниками а никак не потомками до исторических охотников на мамонт. Какая же культура появилась в Америке первой? Наскальные рисунки с изображением фигур, стоящих на голове,